Глава 8. Стоило только взять в руки меч, как я ощутил разливающуюся по телу тёплую, омывающую меня бодрящим потоком силу. Это чувство было очень похоже на то, что возникало от баффа Лесси, но гораздо более сильное. Интересно, а эти модификаторы складываются? Если да, то заручившись её поддержкой, я смогу стать очень сильным. Но и в данный момент я обладал внушительными характеристиками. Почти доходившими до копа четырех звезд. Десять тысяч тел ос мечем превращались в сорок тысяч. Сумасшедшее число. И этот массивный тяжелый меч в моих руках казался невесомым, словно тростиночка. Подобные ощущения обьяняли, и только самоконтроль не давал мне сорваться из-за чувства всемогущества. Слишком часто я видел, чем подобное может обернуться. Да и предыдущий хозяин меча ведь проиграл войну. А он точно был сильнее меня. Вестники вообще стоят за гранью возможности человека, по моим ощущениям. Всадники оказались совсем близко, и маги прекратили огонь, опасаясь, что удар по площади может повредить союзникам. И тогда в дело вступили бойцы ближнего боя. Добыщиков же отправили в глубь построения, чтобы защитить их как от прямого столкновения, так и от случайных ударов. Прямо передо мной возник всадник. Размахивающий Маргенштерном, усеянный шипами шарн на цепи пронёсся в опасной близости от головы, но я поднырнул под него и взмахом клинка подсёк лошадке передней ноги. Всё это было так легко и просто, что я поразился той стремительности, которую имел с тяжёлым на вид мечом. Всадник казался таким медленным и неповоротливым. Лошадь, лишившись передних ног, тут же повалилась на землю, сбрасывая всадника. Я собирался добить поверженного противника, но меня опередили. Какой-то ранкер насадил его на копье, ударив того в спину, просто воспользовавшись своим более удобным положением. Но недостатка во врагах у нас не было, так что я не слишком расстроился из-за украденной победы. Тем более кавалерия оказалась только первой волной. Следом за всадниками на нас уже несла пехота, и их было по меньшей мере несколько сотен. Чёрт, выругался я, смотря на такое количество врагов. Это даже близко не то, с чем сталкивались проклятые во время нашего рейда. Если бы я привёл сюда своих людей, нас бы просто задавили массой. Ещё один всадник выскочил сбоку, собираясь пронзить копьём стрелка, который выцеливал наступающую пехоту и делал это настолько успешно, что невольно привлёк к себе внимание. Бросившись всаднику на перерез, Я отсё его конечность, но добить противника мне вновь не дали. В его грудь вонзилось несколько пылающих багровым светом стрел, а затем ранкер, вооружённый гигантским, почти с него самого молотом, просто расплющил всадника вместе с лошадью. С другой стороны, благодаря этому я мог не тратить силы на добивание и продолжить атаковать новых врагов, уже рассчитывая на поддержку товарищей. И едва ли этими двумя случаями всё закончилось. Когда на нас налетели остатки пехоты, у меня то и дело крали врагов. Я бы даже сказал, что для того, чтобы убить хоть кого-нибудь, мне приходилось демонстрировать чудеса акробатики и точности. Если хоть на миг зазеваешься, то твою добычу прикончит кто-нибудь другой. В какой-то мере, если не смотреть на ситуацию, это было даже весело, но больше азартно. Смогу ли я всё же забрать жизнь противника или снова не успею? И того Я убил где-то троих. Да уж, вот что значит рейд, полный довольно сильных ребят. Уже одним этим боем мне показали очень много интересного, о чём стоит подумать потом в спокойной обстановке. Бой стих так же внезапно, как и начался. Противник, можно сказать, самоубился нашу группу, и мы смогли немного передохнуть. Убитых нет, только раненые, но это мелочь, особенно на фоне того, какой численности был противник. Никто из присутствующих не пострадал достаточно сильно, чтобы его нужно было транспортировать обратно в лагерь для оказания экстренной помощи. Царапины да и только. И это при том, что нас по сути застали в расплох, но сказалась собранность гильдий и их изрядный опыт в подобных схватках. Хоть одного убил, поинтересовалась Варя, когда я вернулся к ней. Троих, но развернуться тут было негде, признался я. Варя на это лишь пожала плечами, говоря таким образом, что-то вроде: "Ну что поделать, такова жизнь". Впрочем, даже так я смог немного опробовать новое оружие и был мягко говоря в восторге от его силы. Полагаю, что после возвращения я даже попробую сходить на какого-нибудь босса первых этажей в одиночку. Думаю, теперь мне это под силу. Передышка была короткой, буквально минут десять. Из-за этого время один единственный хиллер, что был в отряде, бегло осмотрел раненых и дал добро на продолжение рейда. После такой внезапной атаки вперед послали двух разведчиков стельсеров, у которых имелись маскирующие способности и очень высокая наблюдательность, в том числе работающая против скрытых противников, а сами двигались не торопливо. Больше отряд не хотел вот так внезапно попадать в клещи врага, даже если те были недостаточно сильны для нас. И несмотря на то, что перерыв был совсем коротким, кое-что интересное из-за него все-таки произошло. Первым делом мы принялись изучать наших врагов, и вот тут возникли занимательные события. Это люди, объявил один из добытчиков, который все-таки отважился провести оперативное вскрытие одной из жертв. До него как-то никто не решался, так что пришлось там у кого условно можно было назвать главой добытчиков взять все в свои руки. Не гуманно это, как бывало в прошлом, не нежить, а люди, такие же как мы. Это известие не стало для присутствующих радостным. Народ тут был закалённый, но сражаться с людьми в бездне это казалось неправильным. Мы пришли сюда для битвы с монстрами, а не себе подобными. Правда, наличие людей не отрицалось как возможных противников. И всё же в них есть странности, продолжил говорить добытчик. Я не знаю, что это за штука, но похоже на грибок или вроде того. Я взял образцы, но исследовать эту дрянь должны специалисты с хорошим оборудованием. К сожалению, я подобными навыками не обладаю. Глава ударной группы темнокожий парень, имени которого я не знал, согласно кивнула и сказал что-то Бобу на испанском. Тот ответил ему на нем же, но я не понял, что именно. Мне как бывшему добытчику тоже было немного интересно. И ещё, учитывая находку, посоветовал бы ничего тут не есть и не пить. Иммунитет пробуждённых, скорее всего, справится с чем угодно, но мы поняли, ответил главный ударник, и уже через минуту отряд двинулся дальше. Первым изменением стала погода. Очень быстро снег остался позади, а воздух стал гораздо теплее. Появилась зелень, правда, какая-то вялая и пожухлая. За ближайший час больше врагов мы не встретили, но было много другого. Особенно меня впечатлило дерево висельников. Огромный уже давно засохший дуб шириной метров 6-7 и в высоту с пятиэтажный дом, на ветвях которого была целая куча мертвецов. И самое неприятное и странное во всём этом было то, что они не просто висели, как должны были. Большая часть из мертвецов была скрючена, словно при жизни они всеми силами пытались выбраться из петли, и по какой-то мистической и жуткой причине Их иссохшие на солнце тела так и застыли в этих неестественных позах, будто они до последнего надеялись выбраться и не теряли волю к жизни. Жуткое зрелище. Один из ранкеров, что шёл впереди меня, даже сплюнул и перекрестился при виде этого зрелища. Один из наших разведчиков отважился подойти к дереву поближе, обошёл его кругом, после чего сообщил о результатах тому темнокожему ранкеру, что возглавлял ударников. Они находились далеко, чтобы я услышал суть их разговора, но как бы то ни было, задерживаться у дерева мы не стали и продолжили движение. Сейчас главной задачей было объединиться с остальными группами. Огонь! Там огонь! послышался возглас впереди, но и без него это было очевидно. В нескольких километрах от нас находилась скала, на которой в свою очередь была башня, крупная и тонкая. И вот на её вершине вспыхнул огонь. Не нравится мне это, буркнул Боб. И мне, согласился я с ним. И уже через минуту мы узнали о том, что именно обозначало это пламя. Вдалеке, гораздо дальше, чем первая башня, вспыхнул ещё один огонь, а за ним и другой. Это сигнал, предположила Варвара, древний способ передачи известия на огромном расстоянии. Зажигается одна башня, и её пламя видно с соседней, которая и зажигает огонь уже у себя, и так по цепочке. Куда интереснее вопрос, кому этот сигнал адресован, мрачно высказалси Боб. Монстры этого этажа слишком организованы. Это место вообще не похоже на обычный этаж бездны. Монстры, вы хотели сказать, люди? Не согласилась с его трактовкой Варя. Мы ведь сражались с людьми. Мы не знаем, что они такое. Не жеть то ж технические люди, но и её в бездне навалом, возразил на это мужчина. Варвара хотела поспорить, но передумала. Бывают моменты, когда споры ни к чему хорошему не приводят, и это был один из тех случаев. Они наши враги, остальное излишнее. Подытожил Боб. Следующее нападение случилось, когда мы вышли на широкую равнину, от чего мы оказались буквально на ладони для сил противника. И к сожалению, иных путей не было, так что Джонс, глава ударников, имя которого я теперь знал. Приказал магам поддержки сосредоточиться на защите, и это было самым правильным решением, учитывая то, что случилось дальше. Мы прошли около километра по зеленому полю, на котором виднелись следы старой битвы, ржавые мечи, валяющиеся кости, намеки на укрепления и все в таком духе. Передвигаться нам это не мешало, но атмосферу создавала довольно мрачную. И вот раздался странный звук, и не подальку от нас рухнуло что-то массивное и горящее. Обстрел! Готовим щиты! Оборонительный строй! Послышались отрывистые и резкие команды, и мы резко встали плотнее друг к другу. Следующая полыхающая каменная глыба уже не промахнулась, а прилетела прямо в нас. Но маги своё дело знали, и выставленная над головами магическая защита приняла на себя удар горящей глыбы, разбив её на множество осколков. Но одним ударом всё не закончилось. Камни пущенные в нас падали один за другим, но маги держались, пока что держались. А я ещё раз убедился в том, что без поддержки хорошо сработанного рейда ранкеров тут не выжить. Требушеты, фыркнул Боб, указывая на какую-то крепость, расположенную на горе в паре километров от нас. Да ещё с такой жуткой дальнобойностью и точностью. Это ненормально. Они бьют с прицельной дальностью на несколько километров, а так быть не должно. Оборонительная формация с магическими щитами хорошо держалась, но долго так продолжаться не могло. В конечном итоге у магов просто кончатся силы, и надеяться на то, что это случится позже, чем у врагов кончатся снаряды, не приходилось. Они продолжали бить точно в нас, и как уже было подчёркнуто нашим спутником, это было очень прицельно, не затрагивая остальные участки. Нам нужно разделиться, в итоге решил Боб. Нужно уничтожить требушеты. Было решено, что мы отправим к трибушетам небольшую команду из пяти-десяти воинов со специализацией на ближнем бою. Джонс уже выделил четверых лучших бойцов для этого дела. Ещё нескольких предложили взять из отряда поддержки. Я пойду, вызвался я добровольцем. Стас, возмутилась Варя. Какой параметр тела? Сразу спросил Джонс. Отряд должен быть очень быстрым, потому что магической поддержки не будет. Сорок тысяч, ответил я, не став уточнять, что это с мечом. Годится. Но ты сам вызвался так, что если тебя прихлопнет, сам виноват. Предупредил он да еще таким тоном, будто надеялся, что я все же передумаю. Побежим быстро, насколько это вообще возможно. Остальной отряд тем временем должен будет отойти вон к тому склону. Там трибушеты их не достанут. Я кивнул, и он удовлетворившийся этим поспешил заняться остальными. Стас, ты уверен? Обеспокоенно посмотрела на меня Варвара. Мне нужно стать сильнее, улыбнулся я ей. А прохлаждаясь в задних рядах этого не случится. Только не рискуй больше необходимого. Она и впрямь переживала. Редко можно увидеть Варвару такой. Не буду, пообещал я, и чтобы подтвердить это, воспользовался лежащими в запасе арпи. Сейчас не то время, когда нужно экономить. Да, я собирался подкопить до пяти тысяч и повысить одну из проклятых способностей. Но набить еще очков я успею. Придется приложить все силы для этого и погриндить. Эх, тело было десять тысяч сорок один, стало четырнадцать тысяч сорок один. Доступно триста свободных арпи. Печально вот так расставаться с таким количеством очков. Но ничего не поделешь. Зато с мячом я теперь полноценно равен ранкеру пяти звезд, оставаясь при этом четырехзвездочным. Еще бы разжиться новыми способностями! Но это нужны боссы безны. Возможно, мне повезёт и что-нибудь полезное я вытащу из этого дракона. Ладно, всё это потом. Теперь мне придётся немного побегать вместе с остальными. 3 2 1, скомандовал Джонс. Вперёд!